Глава 6. Сосредоточенным восторгом, на время заставившим её забыть печали и тревогу, Мари смотрела на картину, которая висела здесь в почётном одиночестве, выделяясь на густом тёмно-красном фоне стены. Мари стояла перед ней, откинув назад голову, так что свет из окна падал прямо на её чистый чёткий профиль, полуоткрыв губы. с глубоким вниманием устремив на нее сияющие глаза. Картина дышала на нее холодным серым туманом, который истлался над серой, точно застывшей водой, окутывал мягким саваном высокие тихие деревья, такие же серебристые, как березы, под окном ее спальни, одевал и тонкие стебли камыша, росшего вокруг пруда. Под влиянием несравненной меланхолической красоты этой картины, с такой сдержанной силой, передававшей настроение покорной безнадежности в природе, Мария отрешилась от того смятения, в котором пришла сюда. Картина, казалось, вышла из своей рамы и коснулась ее души, мечтой, грустным, но ясным раздумьем о горестях жизни. Она привлекла её внимание, когда Мэри, смущённая, сидела, ожидая в этой со вкусом убранной комнате, так что она невольно встала и подошла поближе. Поглощённая созерцанием, она не слышала, как тихо открылась дверь, не заметила и человека, вошедшего в комнату, и теперь смотревшего на её бледное, преображённое восторгом лицо с какой-то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 Она покачала головой и с лёгким юмором возразила: "Нет, я сама ползала на коленях, мыла полы и лестницы". "Что?" вскрикнул он, поражённый и огорчённый. "Неужели вы занимались такой работой?" "Я тяжёлой работы не боюсь", сказала Мэри спокойно. "Она мне была полезна, не оставляла времени думать о моих несчастьях".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 Опять умчитесь, не простившись со мной? Нет, — обещала Мэри кротко. Он невольно улыбнулся ее покорному виду и, жестом попросив ее сесть, придвинул низенькое кресло вплотную к ней и сказал. Я совсем забыл о правилах вежливости и заставил вас так долго стоять, но, право, мисс Мэри, ваше появление было такой неожиданностью и такой пирогой,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 Он посмотрел на неё долгим взглядом. Я знал, что вы ещё вернётесь сюда. Чувствовал это. Но скажите, что именно заставило вас приехать? Нище. Моя сестра, ответила она медленно. Дома у нас ужасная обстановка, и она страдала. Ей нужна. Вот я и вернулась. «И к вам я пришла сегодня, чтобы поговорить о ней. Это очень бесцеремонно с моей стороны после того, как вы уже столько сделали для меня. Простите меня, но мне нужна помощь». «Скажите, чем я могу помочь вам, и я это сделаю?» — воскликнул доктор. «Разве Несси больна?» «Не то чтобы больна», — замялась Мэри, — «но она меня почему-то беспокоит». Она так нервна, легко приходит в возбуждение, то смеётся, то плачет и так похудела, ест она очень мало. Всё это меня тревожит, но, собственно, пришла я не из-за этого. Она немного помолчала, собираясь с духом, потом решительно продолжала. Всё дело тут в отце. Он обращается с ней так странно.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 вспомнил вдруг о ребёнке, которого она лишилась, несмотря на все его усилия спасти этого ребёнка, и сказал серьёзно: "Я вижу, что вы встревожены, но вмешаться в это дело нелегко. Надо обсудить, как это сделать. А вашего отца ведь нельзя обвинить в жестоком обращении с ней. Нет, но он её запугивает. Он всегда любил её, Но теперь он так изменился, что даже его любовь превратилась во что-то странное и жуткое. Рэнвик, конечно, слыхала о новых привычках Броуди, но не хотел расспрашивать Мэри, только спросил, а почему он так стремится, чтобы Наси получила стипендию Летта? Эта стипендия, кажется, до сих пор всегда доставалась мальчикам, а девочки никогда.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 По лицу Ренвика было видно, что он понимает ее. «Я вашего отца знаю, Мэри, и понимаю, что вы хотите сказать. Боюсь, что с ним не совсем благополучно. В нем всегда было что-то такое... Видите ли, мне пришлось как-то столкнуться с ним. Ренвик не сказал, что это было из-за нее, и мы с ним с тех пор не ладим». Если бы я ещё увзможным повидаться с ним, от этого было бы мало толку. Всякое моё вмешательство только разозлило бы его и ухудшило его поведение. Наблюдая за Ренвиком, пока он сосредоточенно глядел перед собой, я обсуждал вопрос, раздумывал о том, как он добры и внимателен к ней, как вникает ради неё во все обстоятельства вместо того, чтобы действовать наобум.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 И сравнив их мысленно со своими собственными распухшими, потрескавшимися, она почувствовала всю глубину пропасти, отделявшей её от этого человека, к чьей помощи она так смело прибегала. Какие чудесные руки! Мэри вдруг показалась себе такой жалкой, её присутствие среди этой роскоши таким неуместным. Что она торопливо отвела глаза, словно боясь, что он перехватит и поймёт её взгляд. Не хотите ли, чтобы я переговорил относительно Несси с директором школы, спросил наконец Ренвик. Я хорошо знаком с Джипсеном и могу по секрету попросить его помочь нам в этом деле. Сначала я подумал, не переговорить ли мне с сэром Джоном Леттом,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 развлекайтесь, читайте все книги, какие можете достать, интересуйтесь всем на свете. Я могу вам найти место компаньёнки, тогда вы побываете за границей. Мэри была против воли увлечена его словами, и мысли её унеслись в прошлое. Она вспомнила, в какой трепетный восторг приводил её бывало Денис, рисуя ей волшебные картины будущего. своими разговорами о Париже, Риме, о путешествиях по обширным неведомым странам. Это было давно, в те дни, когда он открывал перед нею новые горизонты единым взмахом отважной и беспечной руки и уносил ее, стремглав, на ковре-самолете своих образных веселых речей. Ренвик со смутившей Мэри проницательностью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 Так вы уезжаете отсюда? Да, через полгода примерно. Я буду работать в Эдинбурге над изучением одной специальной отрасли медицины. Мне представляется возможность быть зачисленным там в штат этой почище сельской больницы. Для меня это большая удача. Она уже видела себя одинокой, лишённой его мужественной надёжной поддержки. видела, как она тщетно пытается защитить Несси от отца, противопоставляя свои ничтожные силы пьяному безрассудству отца и слабости сестры. И ей в этот миг стало ясно, как много надежд она возлагала на дружбу стоявшего перед ней человека, как велико ее уважение к нему. «Это чудесно, что вам представился такой случай», — сказала она тихо.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 Я сделаю для Несси всё, что в моих силах. Сегодня или завтра повидают Джипсена. Всё, что возможно, будет сделано. Не тревожьтеся о ней так сильно. Поберегите и себя. Решив, что цель её достигнута, не смея больше отнимать у него время, Мэри тотчас поднялась и готовилась уйти. Доктор встал тоже, но не сделал никакого движения к выходу.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 ярко выступавший в таком освещении и только выигрывавший от простого незатейливого наряда. Его воображение одевало эту девушку в атлас цвета блеклой лаванды, видело ее в серебряном сиянии южной луны, в садах Флоренции или на балконе в Неаполе. Мэри решительно ступила вперед маленькой ножкой в грубом башмаке, направляясь к дверям.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 и испытав вдруг острый чувство утраты, повинуясь порыву, крикнул ей вдогонку поспешно, неуклюже, как школьник: "Вы скоро придёте опять, да?" Потом, стыдясь своей несдержанности, сошёл вниз и в объяснение этого возгласа сказал: "Когда я поговорю с Джипсеном, мне ведь нужно будет сообщить вам результат". Мэри снова поглядела на него с благодарностью и, проговорив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 Но потом он честно признался себе, что это было не единственной причиной его поведения. Мэри Броуди привлекала его всегда удивительной красотой своего внутреннего облика, и жизнь благородной и мужественной девушки вплелась в его существование в этом городе короткой и трагической нитью.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 вырвалась из той сети осуждений и злословий, которую должно быть ощущала вокруг себя. В годы её отсутствия Ренвик по временам думал о ней. Не раз вставала она в его памяти тоненькая, светлая, хрупкая, и был во всём её облике какой-то настойчивый призыв, словно она хотела сказать ему, что нити их жизни снова переплетутся. Доктор сел к столу, погружённый в мысли о Мэри, молясь, чтобы возвращение ее в этот дом скорби, откуда ее так жестоко изгнали, не окончилось снова трагедией. Через некоторое время мысли его приняли иное направление, и он достал из ящика стола старое письмо в одну страничку, уже немного выцветшее за четыре года, написанное круглым почерком, косыми, загибавшимися к низу строчками. Он перечел его снова, Это единственное письмо Мэри к нему, в котором она посылала ему деньги, вероятно, с трудом скопленные из её скудных заработков, желая хоть немного вознаградить его за лечение и заботу о ней. Держа письмо в тонких пальцах, доктор задумался, глядя прямо перед собой. В своём воображении он видел Мэри за той работой, о которой она упоминала. видел, как она на коленях скребёт щёткой полы, как она стирает, моет на кухне посуду, выполняет все обязанности прислуги. Наконец он со вздохом оторвался от этих мыслей, положил письмо обратно в ящик и так как до вечернего приёма больных у него оставался ещё целый час, решил, не откладывая, сходить к директору школы и поговорить с ним о Нессе. Сказав экономке, что он вернётся к 4, Доктор вышел из дому и не торопясь направился в школу, до странности серьёзной и рассеянной. Школа находилась неподалёку, в центре города, немного в стороне от других домов Church Street. Благодаря чему больше бросалась в глаза строгая, но поражавшая прекрасными пропорциями архитектура её обветшалого фасада и гордо красовавшаяся на мощёной площадке перед ним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 Ты точь в точь старый бульдог Моррисон. Я непременно скажу ему это, когда вернусь в Эдинбург. Он будет польщён таким комплиментом. Посмеётся ты хочешь сказать, воскликнул Джипсон, и глаза его приняли мечтательное выражение, словно смотрели в прошлое. Эх, как бы мне хотелось вернуться в наш старый город. Идёт тебе чёрт тебе возьми. Затем остановив вдруг взгляд на Ренвике, он спросил: "Неужели ты уже пришёл проститься?" "Нет, нет, дружище, я уеду не с сегодняшних 6, не раньше. Я ещё пока не бросаю тебя одного в этой глуши". Лицо его приняло другое выражение. Некторое время он молча смотрел на пол, потом устремил глаза на Джипсена и сказал серьёзным тоном: "Я пришёл по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 Он не спросил, почему Ренвик интересуется Несси, и ответил медленно. Несси Броуди, она способная девочка. Да, очень понятливая, но у неё странный склад ума. Память у неё замечательная, Ренвик. Если ты прочтёшь ей вслух целую страницу Мильтона, она повторит всё почти слово в слово.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 Стипендия предоставлена городу, назначает её университетское начальство и к экзамену допускают всякого, кто удовлетворяет их требованиям. Он должен сознаться, что я уже пробовал говорить на этот счёт с её почтенным родителям. Джипсон нахмурил брови. Но ничего не вышло. Он упорно стоит на своём. Конечно, у девочки такие серьёзные шансы на получение стипендии, что отговаривать её от этого кажется, безумием. А впрочем, что? подхватил Ренвик. Вместо ответа Джипсон взял со стола какую-то бумагу и, бегло просмотрев её, передал своему другу, промолвив с растерянкой: "Странное совпадение. Я читал это как раз тогда, когда ты вошёл. Что скажешь на это?"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 Что делаешь, делай хорошо. Если не получишь стипендии Лэтта, то я буду знать, кто в этом виноват. Дальше продолжался перевод. Ренвик в удивлении посмотрел на Джипсона. Это мне сегодня утром прислал её классный наставник, пояснил тот. Он вырвал этот листок из тетради Нэсси Броуди. А перевод она делала в школе или и дома?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 то чужи в памяти всплыла та подсознательная мысль, которая её постоянно мучает, подгоняет. И раньше, чем мысль оформилась у неё в мозгу, девочка уже машинально написала эту фразу. Он покачал головой. Слишком ясно, чего она боится. Мы не переутомляемы её занятиями, заметил Джипсон. Её здесь всячески щадят,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 И когда Ренвик молча покачал головой, он продолжал. «Не хочешь ли взглянуть на девочку? Одну минутку, конечно, чтобы не испугать ее». Но доктор подумал и ответил решительно. «Разумеется, хочу. Мне самому надо проверить свое предположение. Это ты хорошо придумал». «Так я ее сейчас приведу», — сказал Джипсон, вставая и направляясь к двери. «Я не могу.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 Лисьев вспыхнула от гордости. Её детская душа наполнилась глубокой благодарностью, ещё более глубоким благоговением, к которому примешивалось некоторое смущение, так как ей было непонятно, зачем её вдруг вызвали сюда. Она молчала и не поднимала глаз от пола. Тонкие ножки в высоких, сильно поношенных башмаках и грубых шерстяных чулках немного дрожали. Не от страха, а просто от волнения в присутствии таких двух важных особ, как директор и доктор Ренвик. Она понимала, что заданный ей вопрос чисто риторический и не смела заговорить, пока они обратятся прямо к ней. — Вам нравится занятие в школе? — ласково спросил Ренвик. — Да, сэр, — ответила боязливо Несси, поднимая на него глаза, как испуганная козочка. А что они вас никогда не утомляют? продолжал он всё так же мягко, боясь задать вопрос в более определённой форме. Наище посмотрела на директора, как бы прося позволения заговорить, и успокоенно его взглядом ответила: "Нет, сэр. Не особенно, только иногда голова болит". Она сказала это робко, как будто головная боль была чем-то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 представлялись ему столь же малоубедительными, как и только что приведённое ею мнение его чуванного коллеги. Подозрение, что она себя больна сильным перенапряжением нервов, подтверждалось всем её видом и поведением. "Я слышал, что вы хотите держать экзамен на стипендию Летта", сказал он наконец. "Не лучше ли вам отложить это на год?" "О нет, сэр. Это никак нельзя, возразила она поспешно. Я должна получить её в этом году. Мой отец говорит. Тень омрачила её лицо, и она продолжала улыж сдержанно. Он хочет, чтобы я получила стипендию Летта. Это для девочки большая честь. До сих пор ни одна девочка её не получала, но мне кажется, что я смогу её добиться. Анна немного покраснела, смущённая не этим нечаянным проявлением сомнадеенности, а тем, что осмелилась произнести в их присутствии такую длинную речь. "Ну так хотя бы не работайте чересчур много", сказал в заключение Ренвик и повернулся к Джипсону в знак того, что он закончил свои наблюдения. "Ну хорошо, наще", сказал директор, отпуская её ласковым взглядом.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 Мне достаточно было взглянуть на неё. «Ты был воплощённая скромность», — уверил Джипсон. «Попечители меня не выгонят за то, что я допустил нарушение дисциплины». Он остановился, а затем добавил тем же тоном. «А ловко она тебя отрезала насчёт Лори». «Ба!» — возразил Ренвик. «Между нами говоря, мнение Лори для меня не стоит выеденного яйца». Он просто чуваный осёл. Эта девочка в плохом состоянии. "Полны тебе ревник", сказал Джипсону успокоительно. "Это просто твоя фантазия. Я её не заметил в девочке ничего ненормального. Конечно, она в опасном возрасте, и отец у неё старый дуралей-пьяница, но всё обойдётся. Всё обойдётся. Ты преувеличиваешь. Ты всегда был неисправимым защитником угнетённых и не позволял мучить даже белой мыши. Она как раз мне и напоминает белую мышку, сказал Рэнвику прямо. И плохо придётся, если не присмотреть за ней. Не нравится мне запуганное выражение её глаз. А меня больше поразил её запущенный вид, вставил Джипсон.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 До меня дошли слухи, что он просрочил уплату процентов по закладной на дом, на его нелепый замок. Не знаю уж, чем дело кончится, но этот человек, несомненно, идет навстречу своей погибели. «Бедняжка Несси!» — вздохнул Ренвик. Но думал он в эту минуту не о Нессе, а о Мэри, представляя ее себе среди нищеты и разрушения родного дома. По лицу Джипсона нельзя было понять, зародилась ли у него какая-либо смутная догадка относительно истинных побуждений его друга во всем этом деле. Он ведь мог вспомнить, что Ренвик когда-то с большим чувством рассказывал ему о необычайную историю Мэри Броуди. Но он только похлопал его по плечу и сказал ободряюще. «Да развеселись ты, мрачный эскулап! Никто не умрет, ручаюсь тебе!» Я буду следить за ней. Да, надо идти, сказал Ренвик, взглянув на часы и вставая. Что пользы сидеть тут и печалиться? Я и тебя задерживаю, да и своими делами пора заняться. Скоро 4. Э, да, у твоей приёмной уже, наверное, выстроилась целая очередь богатых старых дам, насмешливо подхватил Джипсон. Не пойму, что они находят в таком уроде, как ты. Ренвик расхохотался. — Они ищут некрасоты, иначе я бы направлял их к тебе. Он протянул руку Джипсону. — А славный ты, малый Джипсон, тебя мне больше всего будет не доставать, когда я уеду отсюда. — Так я и поверил, — возразил тот, крепко пожимая ему руку. Из кабинета Ренвик вышел быстро, но, сойдя по отлогим каменным ступеням и пройдя между двумя серыми русскими пушками, он незаметно для самого себя замедлил шаг, и пока он шёл домой, его снова одолели мрачные мысли. Бедная Несси. Ему виделась хрупкая фигурка, укрывшаяся в нежных объятиях сестры, которая, защищая поникшую на ее руках девочку собственным телом, глядела на него, Ренвика, терпеливо и мужественно. Это видение становилось все ярче, все неотступнее, мучило его, и соблазнительные перспективы будущего, недавно еще всецело заполнявшие его мысли, вдруг утратили свою прелесть и... Померкла радость предстоящей новой работы в Эдинбурге, забыта была и прохлада дворцовых садов, и романтический замок, и даже пряная свежесть ветра, который дует с келтонских холмов. С хмурым лицом вошел доктор Ренвик к себе в дом и принялся за работу.